8. К вечеру они уже на 50 миль отъехали до от Клахома-Сити и неслись по открытой прерии туда, где грозовые облака поднимались над горизонтом, словно медленно распускающиеся цветы. Дойл крепко спал на пассажирском сиденье, уткнувшись щекой в подушку из свёрнутой куртки, которую пристрёл между окном и подголовником, и даже на выбоины на дороге не реагировал. В такие моменты Олга с невольно завидовала коллеге. Словно десятилетний ребенок, Дойл мог отключаться где и когда угодно. Олга смертельно устал и чувствовал. Разумнее всего поменяться местами с Дойлом и немного отдохнуть. Он вел машину от самого Мемфиса, в основном потому, что за рулем меньше ощущал себя пешкой в чужих руках. Сайкс на связь больше не выходил, но просьбу выполнил. На стоянке Близ Литтл Рока их встретил местный агент с тремя тысячами долларов. сплошь пятидесятками и двадцатками, и новой машиной с седаном полицейской раскраски. Впрочем, к тому времени Олгас тоже привык к Тахо и решил его оставить. Ему нравились и мощный восьмицилиндровый двигатель, и послушный руль, и пружинищая подвеска. Брэд целую вечность не ездил на таком красавце. Разве не жаль отправлять его в металлолом?» В общем, когда арканзасский агент, молодой парень с розовым как ломтик ветчины лицом, протянул ключи, Ольга с надменно отмахнулась и спросила: "Свод как-что-нибудь про нас говорят?" "Про вас?" недоуменно переспросил молодой агент. "Я вообще-то не в курсе." "Ну и дела", подумала Ольга и вслух сказал. "Вот и славно. Поверьте, так лучше для всех." Агент подвел его к багажнику седана, который открылся, словно по мановению волшебной палочки. Внутри лежала черная нейлоновая сумка. Ее Олгаст не заказывал, но, увидев, ничуть не удивился. «Оставьте себе», – только и сказал он. «Оставить? Я же должен вам ее передать». Олгаст посмотрел на Таху, припаркованный между двумя полуприцепами с дремлющими водителями. Заднее окно он не видел неподвижно лежащую на заднем сиденье девочку, только дойло. Хотелось поскорее отсюда уехать. Собрал ему этот парень или нет, времени терять не следовало. В принципе, сумка могла понадобиться, но интуиция подсказывала. Лучше ее не брать. «Придумайте, что сказать в отделении. Сейчас мне бы больше раскраски пригодились». «Что, простите?» В любой другой ситуации Олгаст бы рассмеялся. Он тут лишь покачал головой и захлопнул багажник. Ничего. Не берите в голову. Не трудно догадаться, что лежало в сумке: пистолеты, патроны, плюс пара бронежилетов. Возможно, и для девочки бронежилетик прислали. После события в Миньяполисе фирма из Агайо наладила выпуск детских бронежилетов. Недавно в новостях передавали, что не даже распашонки из Зейлона шьют. Услышишь такое? И поневоле задумаешься, куда катится мир. Прошло уже шесть часов, а Олгаст ни разу не пожалел, что не взял сумку. Того, что они сотворили, увы, не исправишь. Но в глубине души Брэд хотел, чтобы их с Дойлом остановили. За Литтл Роком он увеличил скорость до 80 миль в час, лишь смутно осознавая, что провоцируют патрульного, а то и спрятавшегося за рекламным щитом копа сорвать операцию. К счастью, вмешался Дойл. «Эй, шеф, полегче!» Олга словно очнулся от наваждения. А ведь он уже представил себе перехват. Включатся мигалки, пронзительно завоет сирена, копы прижмут Таха к обочине, прикажут ему положить руки на руль, а сами по рации пробьют номера. Двое белых мужчин и девочков в машине с временными мемфисскими номерами. Восстановив ход событий, копы обнаружат связь с монахинями и событиями в зоопарке. На этом воображаемый перехват обрывался. Что случится дальше после того, как главный коп, не снимая руки с табельного пистолета, свяжется с ФБР, что скажет Сейкс, что слышать о них не слышал. Наверняка, вслед за Энтони Картером они с Джойлом отправятся в металлолом, оклахома-сити и главное КПП на сороковой трассе. «Олгост» обогнул северо-востока, а вместо 35-й трассы срезал по безымянной проселочной дороге, спрятавшись от камер слежения. В «Тахо» навигатора не было, поэтому «Олгост» пользовался им сотового. Правил одной рукой, а другой ловко нажимал на крошечные клавиши, то и дело меняя маршрут. Здесь внутри штатное шоссе, там проселочная дорога, асфальтовая, гравиевая, а то и грунтовая. Какая годна только бы на северо-запад вела. Теперь между ними Колорадской границей лежало лишь несколько городков с названием вроде Вирджила, Рикашета и Бакрека, затерянных в высокотравной прерии, единственными достопримечательностями которых были церковь, мини-маркет и элеватор. Не города, а сучье травки, разделённые морем пустого пространства. Чем дольше Олгас смотрел на него, тем чаще в сознании мелькало слово «вечность». Эта территория всегда выглядела примерно так и вряд ли изменится в будущем. А в любом из этих городков ничего не стоит пропасть, раствориться, прожить остаток жизни невидимкой. Когда все закончится, он, возможно, сюда вернется. Возможно, именно такое место ему понадобится. Эмми лежала настолько тихо, что Олгаст забыл бы о присутствии девочки, если бы это присутствие так не терзало. Как можно выбрать в субъекты шестилетнего ребенка? Как можно сделать девочку подопытным кроликом? Черт подери Сайкса, ФБР, Дойла и его самого, развязался в эту историю. Темная прядь упала на лицо, но Эмми ее не поправляла. Она казалась спящей, только Олгаст чувствовал. притворяется, следит за ним как кошка за мышью. В свои 6 лет Эми умела ждать. Всякий раз, когда бред спрашивал, не хочет ли она в туалет или есть, к крекерам Эми не притронулась, а молоко в тепле наверняка уже скисло. Девочка открывала глаза, буквально секунду смотрела на него в зеркало заднего обзора, потом снова засыпала, но мимолётный взгляд острым ножом пронзал сердце Олгоста. Голос Семён в последний раз слышал в зоопарке, то есть более 8 часов назад. Лыси, так звали монахиню, которая из последних сил прижимала ими к себе. Воспоминания о битве на стоянке, шуме гами и криках причиняли Олга сто физическую боль. Представляешь, Лайла, сегодня я украл ребёнка. Теперь у тебя один, и у меня один. Здорово, да? На пассажирском сиденье наконец проснулся Дойл, выпрямил спину и протёр заспанные, ничего не видеющие глаза. Судя по виду, он лихорадочно вспоминал, где находится. Мельком взглянув на Эми, Дойл стал смотреть вперёд. Похоже, впереди настоящий шторм, проговорил он. Гряда грозовых туч заслонила заходящее солнце, погрузив мир во мрак ещё до наступления ночи. Где-то на горизонте в золотистой полоске света виднелась пелена дождя, поливающего бескрайние поля. Дойл вгляделся в темное небо. «Далеко от нас гроза?» – тихо спросил он. Милях в пяти. «Может, стоит съехать с дороги?» Дойл посмотрел на часы. «Или ненадолго на юг свернуть?» Через пару минут за окнами мелькнула грунтовая дорога без опознавательных знаков, обнесенная колючей проволокой. Олгост притормозил и дал задний ход. Дорога поднималась на невысокий холм и исчезала среди хлопковых полей. Вероятно, за дальним склоном была река или, по крайней мере, овраг. Олгост сверился с навигатором, но дорогу на картах не нашёл. "Не знаю", протянул Дойл, когда Олгост предложил свернуть, может, поискать что-нибудь другое. Олгост всё-таки погнал таху на юг. Вряд ли дорога вела в тупик, иначе на перекрестке висели бы почтовые ящики. Ярдов через триста она сузилась в взрытую колеями тропку. Олгас не ошибся. За деревьями прятался старый мост через речушку. Красноватый вечерний свет стал блекло-зеленым. В зеркале заднего обзора Брэд видел бушующую грозу. Судя по колышущейся траве, она приближалась. До начала ливня они успели проехать еще миль десять. На встречу не попались ни дома, ни фермы. Ничего. Где же спрятаться посреди этой пустоши? Сперва дождь лишь капал, но через несколько секунд хлынул так, словно разверзлись небесные хляби. Видимость тут же стала нулевой, даже дворники не помогали. Я едва Ольга притормозилу оврага, так охлестнул сильный порыв ветра. Что теперь, шеф? Сквозь шум дождя поинтересовался Дойл. Олказ взглянул на Эми. Она по-прежнему прикидывалась спящей. Загремел гром, а она даже не вздрогнула. Пожалуй, пожалуй, я немного вздремну. Ольга закрыл глаза и попытался раствориться в стуке дождя о крышу таха. Растворяться в звуках он научился, присматривая за маленькой Евой, чтобы отдыхать, но не засыпать по-настоящему. И если дочка заплачет, тут же подойти к кроватке. Из недр памяти поднимались обрывки воспоминаний, образы и звуки из разных этапов его жизни. Лайла на кухне нового дома в черекрик. Она только проснулась, и заливает корм флекс молоком. Холодная вода реки Кус, в которую он нырнул с мостков. Смехи, крики приятелей, глубже, ещё глубже. Детское, возможно, даже младенческое благоговение перед огромным миром, в котором тепло и уютно. Брэд стоял на самой границе Яви, там, где сны смешиваются с воспоминаниями и рассказывают странные истории. Но какая-то часть его все это время была в машине и смотрела на дождь. «Мне нужно выйти». Уолкаст разлепил веки. Дождь кончился. Сколько времени он спал? В машине было темно. Солнце село. Дуэлл повернулся к заднему сиденью. «Что ты сказала?» переспросил он у девочки. «Мне нужно выйти», повторила Эми. Она так долго молчала, что теперь ее звонкий уверенный голос испугал обоих агентов. «В туалет хочу». Делл с беспокойством взглянул на Олгоста. «Сводить ее?» предложил он, однако Олгост чувствовал. Ни малейшего желания сделать это молодой напарник не испытывает. «Нет, не ты». Заявила Эмми, которая сидела, прижимая к груди замусоленного плюшевого кролика. Взглянув в зеркало заднего обзора, она ткнула пальцем в Олгоста. «Пусть он поведет». Олгост отстегнул ремень безопасности и выбрался из машины. Прохладный воздух казался неподвижным, гроза отступила на юго-восток, окрасив небо в глубокий темно-синий цвет. Брэд разблокировал пассажирские двери, и Эмми выбралась из салона. Она застегнула молнию толстовки и натянула капюшон. "Ну, давай", проговорил Олгаст. "Здесь, прямо здесь не буду". Строгих предупреждений вроде "не смей убегать" Олгаст делать не стал. "Куда тут сбежишь?" Они спустились футов на 50 вниз по дороге, подальше от ярких фар Таха. Бретат повернулся и мне пристроилась на краю придорожной канавки. "Помоги мне, Ольга вздёрнулся и покраснел от смущения. Эми стояла лицом к нему, спустив джинсы и трусики до колен. Что мне делать? Эми протянула ему обе руки. Её пальчики показались Брэду крошечными, а ладошки тёплыми и влажными. Он крепко держал девочку, а она подалась назад, согнула ножки и повисла над канавкой, словно рояль на реальном грузоподъёмном блоке, где она так научилась. Кто держал её за руки? Ольга осторожно поставила ими на землю, и я отвернулся, чтобы она натянула трусики и джинсы. "Ничего не бойся, малышка". И меня ответила, но и в сторону Таха не сделала ни шагу. Вокруг раскинулись бескрайние поля, а воздух казался совершенно неподвижным. Ольгаs чувствовала себя каплей в безбрежном море пустоты. Вот хлопнула дверца Тахо. Дол пошёл отлить. На юге загрохотал отступающий гром, а и два раскаты стихли, послышался другой звук, напоминающий звон колоколов. Если ты не против, будем друзьями, нерешительно предложила Ольга. Какая странная девочка. Почему она не плакала ни разу? С тех пор, как уехали из зоопарка, она не позвала маму, не попросилась домой или хотя бы в монастырь. Интересно, где её дом? В Мемфисе? Почему-то Ольга стала казалось, что нигде, что понятие дом для имени не существует. Я не боюсь. Если хочешь, пойдём обратно к машине, ответила Крошка и неподетски внимательно взглянула на Бреда. Уши Ольгиста привыкли к тишине, и он понял, что слышит не колокольный звон, а искажённую расстоянием музыку. На этой самой дороге играла музыка. Меня зовут Бред. представился Олгаст, и собственное имя показалось тяжёлым и безвкусным. Девочка кивнула. А другого парня, Фил. Я знаю, как вас зовут, из ваших разговоров поняла. Имя переступило с ноги на ногу. Вы думали, я не слушаю, а я слушала. Вот так девочка, мягко выражая странная и очень-очень умненькая. Бро чувствовала лето и по её голосу, и по глазам. Еме смотрела не по-детски, оценивающе и не говоря ни слова, выворачивала его наизнанку. Казалось, он общается не с шестилеткой, а со взрослым человеком. Впрочем, дело было даже не в этом. В чём именно, Ольгаст пока не понимал. Зачем мы едем в Колорадо? Ведь мы едем туда, ты сам сказал. Ну что ты тут ответишь? Там живёт доктор, он тебя посмотрит. У меня ничего не болит. Ну, он обидиться хочет. Я я точно не знаю. Ольга едва сдержался, чтобы не поморщиться от собственной лжи. Ничего не бойся. Зачем ты это повторяешь? Примота девочки застала бредо в расплох, я ответил он не сразу. Ладно, не буду. Рад, что ты не боишься. Я-то не боюсь, а вот ты боишься, заявила ей и зашагала к Таху.